глава 8 в горнице темно только легким сиянием светятся образа киото в красном углу создатель словно с укором смотрит на чужаков ратники прикрестились сияние пропало что это было спросил шепотом горбун не знаю входим в опочевальню и давай пожестче с купцом надо сходу напугать его до смерти тогда глядишь и заговорит горбун усмехнулся — У меня, князь, он не заговорит, соловьем запоет. — Пошли. Ратники ворвались в покои. Купец, сбросив с себя одеяло, спал в ночной рубахе, раскинув руки и ноги. Савельев кивнул. Горбун, подойдя к лавке, одним движением опрокинул ее. Купец вместе с периной слетел на пол, ударившись головой о деревянный пол. С открыл глаза, еще не понимая, что произошло. Савельев стал зажигать свечи. Горбун ударил купца в бок. «Оно, собачий сын, вставай да быстро!» «А, э!» — пробормотал купец. «Не понял?» Осип еще раз ударил его ногой. Купец, наконец, пришел в себя. Испуганно проговорил. «Кто вы? Разбойники? Я сам отдам все, только не убивайте!» Горбун схватил его и рывком поставил на ноги. «Разбойники?» Ты кого, пёс шелудивый, разбойниками назвал? А кто вы? Подошёл Савельев, опустился на лавку у стола. Ответишь на вопросы, будешь жить, не тронем. Соврёшь — прибьём. А кто мы? Савелев достал царскую грамоту, сунул её под нос купца. От свечи в стало светло. Зрение купца было хорошее, читать обучен. Посмотрел грамоту, раскрыл рот. Горбун ладонью захлопнул его. — Ну чего пасть разявил? — Понял теперь, кто к тебе пришел. — до особой царской дружины, князь и ко мне? — По что? — По то. Савельев встал напротив купца. — Слушай сюда, Кулин. Мне известно, что ты приятельствуешь с князем Ростовым, который виновен в смерти царевича Дмитрия, старшего сына царя в Руси. Мне известно, что Ростов иногда бывает у тебя до того, Засылает сюда гонца. Мне известно, что и сейчас Ростов рядом с Апсковым, но мне неизвестно, где точно находится его лагерь. Ты же ведаешь, и не говори, что это не так. Где починок, на котором гуляет Ростов с молодой бабой и стражей малой? Купец икнул, дёрнулся. «Ростова, князя? Василия Юрьевича, знаю, врать не буду. Он приезжает в Апсков, ко мне, может, кому другому». Но я не знал, что он причастен к убийству младенца царевича. Плевать, знал ты или нет. Где починок, на котором сейчас Ростов? Не ведаю. Хочешь — верь, хочешь — нет. Ты прав, где ты рядом. Но где? То и для меня тайна. Врешь. Тебе глаза твои воровские выдают. Правду, мол, князь. Вперед вышел горбон шестопёром и, без слов, ударил купца булавой с перьями из металла. Хоть и слегка бил ратник, Ну уж больно оружие грозное. Хрустнули ребра. Купец схватился за бок, застонал от боли, кричать не решился. Не дай бог не так поймут эти наделенные безграничной властью. По что бьешь-то? Это я тебя, купец, погладил. Следующий раз ударю как след. Лекаря много работы будет. Но за что? Князь же молвил, не ври. А ты врешь. Слушай, торгаш, не зли меня. Скажешь правду, останешься цел. Ага, а ребра уже сломал. То заживет быстро, ну, он поднял шестопер. Ладно, ладно, скажу. Хотя за это Ростов обещал с меня три шкуры спустить. Горбун усмехнулся. Где бы еще взять эти три шкуры? Одно я тебе быстро порву. Князь, обратился купец к Савельеву, убери этого душегуба. Хорошо, князь кивнул горбуну. Отойди, Осип, к двери. Там жди. Слушаюсь, князь. Ратник отошел. Савельев сказал. Ты не шути, купец, — князь указал за спину. Если соврешь, вдруг горять, он тебя так отделает, что и жена родная не узнает. Купец проговорил. Ростов на починке у деревни Гальма. Западнее города на десять верст. Починок у пруда. Там кузница. Проживает на новом поселении. Кузнец... Алексий Агаров женой Анной и двумя детишками малыми. На Починке два дома, один кузнеца, другой Ростова. В нем отдыхает князь. У него сейчас молодая баба, зовут Ириной. С ним помощник Михаил Степанович Чудин, старшой охраны. Баян Дудин и трое стражников. А откуда Ростов приезжает в во псков Вот того князь пытай, не пытай, не ведаю. Того в Обскове никто не ведает. — Скрывает он это, даже от меня. Савельев поверил, но решил проверить. Позвал горбуна. — Осип, подойди. — Тут и я князь. — Как мыслишь, Осип, врет купец или правду молвит? — Врет продажная душа. Дмитрий притворно вздохнул. — А нам нужна правда. Дозволь мне с ним погутарить. — Давай. Сильно не ломай, хотя... Зачем он нам, коли не узнаем, где ныне Ростов? Гутарь, как знаешь. Изувечу не накажешь? Нет. Купец задергался. Ну что ты, князь, зачем так-то? Всеми святыми, клянусь. Правду молвил. Хочешь, возьми с собой. Коль Ростов на починке у Гальмы, отпустишь. Коль его там не застанешь. Что ж, казни на месте. Горбун не слушал, поднял шестопер. Савельев остановил его. Повременим, Осип. — Как скажешь, князь. Но коли обманет, обещай, что отдашь его мне. — Обещаю. — Собирайся, быстро, — распорядился Савельев, глядя на купца. Тот заметался по почивальне. Собрался быстро, страх подгонял. Встал перед Савельевым. — Я готов. — Вниз, во двор. — Один вопрос дозволь, князь. — Спрашивай. — Что с моими людьми, что были на подворье? Горбун зловеще улыбнулся. Лежат в рядок с проломленными черепами. Супротив ратников особой дружины, никто не может голоса подать. А твои ратники пытались сопротивляться. Зато и поплатились. У нас с изменниками разговор короткий. Уразумел, купец? Уразумел. Только по что было их убивать-то? Не твое дело, ты об себе беспокойся. Ратники-то сдохли быстро, не заметив, как оказались на том свете». А вот тебе я не дам быстро Богу душу отдать. Из-за вещи так, что... Ну да ладно, сам скоро узнаешь. Савельев пошел через сени к верхнему крыльцу. За ним купец, за купцом горбун, поигрывающий шестопером. Спустились по лестнице во двор. Акулин скосил глаза в сторону. Там увидел лежавших в ряд своих стражников. То, что они связаны, видеть из-за темноты он не мог. Посему поверил, что убиты. Савельев подозвал Агиша, Ильдус, быстро беги на подворье боярина. Бери коней, для купца тоже, и веди к воротам погуты. кули стража остановит, скажи, что скоро подъедет хозяин, объяснится. Ты же только слуга его? Понял, князь. Бессунов спросил: Мы в шестером пойдем? Или, может, всю дружину вывести? В шестером. Справимся. Остальным ратникам отдыхать. Где боярин укажет? Ильду слышал? Об отдыхе слышал. То передай Новику. Передам. Служивый татарин перемахнул через городьбу во двор погуты Через ворота выходить не стал. Могла заметить сразу городская, а лишние вопросы никому не нужны. Как ушел татарин, недолго ждали. Небо заметно просветлело, начались утренние сумерки. Агиш привел коней. Савелья Филел. Заходим на подворье пагуты, оттуда к воротам. Коли все тихо, выходим из города и едем к починку. А там поглядим, врал купец или молую правду. Ну и решим, как брать изменника Ростова. Вперед. Ратники перемахнули через гродьбу, прошли двор пагуты, вскочили на коней и скрылись темным еще проулки. Отряд особой дружины. Вышел из города без остановки. Стража пропустила. Если уж впустили без досмотра, то чего смотреть выезжающих, тем более с Кремля не было указаний задержать кого-то. На рассвете отряд начал путь на запад. Десять верст прошли быстро. Солнце только начало подниматься над горизонтом. Подъехали к рощи, за которой начиналась деревня Гальма. Савельев послал татар на разведку, посмотрел на купца. Тот заметно нервничал. То и понятно. Не дай бог, князь ныне покинул починок. Попробуй тогда докажи, что говорил правду. Кузнец с женой? Эти неизвестно, что скажут. Разведка вернулась. Баймак доложил. На деревне все спокойно. Скот на пастбище. Мужики. Кто на реку пошел, кто в поле. На улицах детишки. Починок виден. Плохо. Разобрать, есть там кто или нет, нельзя. «Надо ближе подойти». Савельев посмотрел карту. «Слева от деревни тоже роща и пруд. На берегу пруда, судя по рассказу, хотя чего вспоминать. Давай-ка сюда купца». «Доставили Акулина». Савельев указал на карту. «Вот роща, вот пруд. Справа деревня. Где починок?» «На берегу пруда, рядом с балкой, что подходит вплотную к водоему. с той рощи починок будет виден? Очень даже хорошо». «Добро. Переезжаем в соседнюю рощу, но идем глубоко в обход, дабы местные не заметили». Отряд перешел в южную рощу. Оттуда из кустов починок действительно был виден, как на ладони. У первого дома баба с ведром, поправив платок, пошла к роднику, что ниже у пруда. Набрав воды, поднялась наверх. Мужик с колесом от телеги зашел под навес, где была оборудована кузня». Начал раздувать огонь. И больше ничего подозрительного. Горбун проговорил. «По-моему, князь, на починке, окромя семи кузнеца, никого нет». Савельев взглянул на Акулина. «Обманул купец?» «Нет, клянусь всем святым. Сюда приезжает князь Ростов. Он и ныне должен быть здесь. Может, отдыхают все после ночной гулянки?» «И стража тоже? Ну, не знаю. Но точно князь Ростов поехал сюда». — Вон второй дом. Что больше — его. Там и банька. После баньки они с бабой бегают к пруду. Вода там ледяная. Бессонов спросил, что будем делать. — Атакуем починок. Другого выхода нет. А если пусто, тогда и думать будем. Горде обойди починок запада, филат с севера, с другой от нее стороны. Агиш на восток. Как выйдет на места... Сигнал кукушкой, три крика. Трель соловья — мой сигнал. По нему врываемся на починок в оба дома. Семью кузнеца отделяем. Коли во втором доме свита князя его баба, то живой. Он нужен нам один. В общем, делаем так, как делали не единожды ранее. Все понятно. Понятно, князь. Пошли. Ратники разъехались. Вскоре прокричала одна кукушка, за ней вторая, третья... Савельев смотрел на починок. По-прежнему тихо. Нехорошо кольнуло внутри. Он повернулся к купцу. «Ну, гляди, Акулин. Обманул, пожалеешь». «Горбун», — позвал Ратника. «Да, князь, свяжи этого», — Савельев кивнул на купца, досконяя его в яму. «Только прошу, князь, не оставляй сторожить его», — взмолился Горбун, жадный до драки. «Я так купца свяжу, не развяжется». А если поможет кто, да кому тут помогать? Ладно, никуда он не денется. Савельев махнул рукой, татарин баймак приставил карту рту ладони, и над лесом пронеслась залихватская трель соловья. И тут же к починку устремились четырех сторон ратники, трое с юга во главе с Дмитрием Савельевым. Кузнец бросил работу, схватил топор, выскочил во двор, озираясь. Жена уронила на крыльце бадью, следом споткнулась сама и скатилась по ступеням на землю. Где-то в доме заплакали дети. Ратники налетели со всех сторон. Татары в дом кузнеца, остальные в другой дом. Савельев остался на дворе, легко выбил из рук кузнеца топор. Ратники вернулись. Баймак и Бессонов доложили. Пусто, князь. Только двое детей в доме кузнеца. Подвалы смотрели. — Все смотрели, Но кто-то в доме Ростова был, там вещи разбросаны, — добавил Черный. Ему вторил агиш, и следы конские свежие. Отряд ушел с починка, всадников шесть пошли на юго-запад, и еще один след от деревни. Кто-то из прислуги Ростова был в Гальме. — Узнать, кто был. Ильдус, ты прознай. Ко мне кузнеца. Всадники спешились, подвели хозяина починка к воеводе. — Савелев спросил. — Кто ты? — Алексей Агаров, кузнец. — Два дома имеешь? Один — Один. Жена кинулась к мужу. Ее перехватил Бессонов. — Куда, баба, стой здесь? Ты к мужу? — Ничего с ним не станется, коли не виноват. — В чем обвиняете? — Помолчи, баба. — Чей второй дом? — спросил воевода. — Так князя Ростова из Пскова. Он его для утех с бабами поставил. Ратники переглянулись. «И частенько заезжает сюда Ростов?» «Бывает. Вот вчера был. Только гулять начали, гонец прискакал. Тут же все на коней и ходу. А кто был с Ростова? Аля, не ведаешь? Отчего же ведаю? Михай Чудин в помощниках был у князя. Старшой стражи его, Баян Дунин. Три стражника да баба, Ирина. Гулящая, непотребная. Ну и человек на посылках Степан Колода. Он и приезжал. После него и начали скоро собираться. Ростов со свитой, добежали отсюда. Вас, наверное, испужались. Знать, Степа узнал о вас, но то не мое дело. Мое дело работать, семью содержать, за землю платить, дом в зиме утеплять, печь класть, дровами запасаться. А соседство с князем мне хоть и выгодно, но тягостно. Лучше бы и не было его. Чем выгоден тебе князь? — спросил Савельев. — Да я вино хлебное для него закупаю. Много беру, за что Ростов мне в дорого платит. — Что непонятно. Я беру вино в обскове и он оттуда же. По что лишние деньги платить, когда сам мог бы закупиться? Значит, его Ростов-гонец Степан Колода предупредил об опасности, велел бежать. — Воистину так. Не ведаю, как величать тебя. — Величай, князь. «А ты и есть князь? Не веришь? Да чего мне?» «Князь, значит, князь!» Савельев принялся осматривать округу. Осмотр починка ничего не дал, кроме того, что было обнаружено сразу. Вернулся Агиш, сказал, что местные видели всадника, он из города на починок проехал. Дмитрий приказал Горбуну доставить купца Акулина. Осип на себе притащил купца, Бросил на землю, как куль. Савельев распорядился. «Развяжи». Купец поднялся, растирая затекшие руки. «Ну что, купец, нет на починке Ростова. Послушай, князь, он должен быть здесь. Твое счастье, что кузнец подтверждает, что он был, но бежал, как только из города прибыл гонец Степан Колода». Купец сморщил физиономию, что-то вспоминая. «Да, Степка не поехал с Ростовом». Остался. Но ушел куда-то. Более я его не видел. Савельев вспомнил подозрительные тени в оконце избы Пагуты. Все стало ясно. Это Степан, оставленный Ростовом присмотреть за купцом, увидел, как работнику явились гости. но ну, решил послушать, о чем разговор. Степан услышал разговор о Ростове, понял, что тому грозит опасность, и поспешил предупредить хозяина. Ростов же ждать не стал. Быстро собрался и махнул к себе. Вот только куда? Не может быть, чтобы вообще никто не знал, где обитает постоянный изменник. Он взглянул на купца. Ты не можешь не ведать, где пристанище Ростова, откуда он заезжает в Обсков? Купец неожиданно для всех заплакал. Горбун сплюнул, пустил слюни, как баба ей-богу. Купец упал в ноги Савельеву. Всем святым своей жизнью Жизнью близких клянусь. Князь, не ведаю, откуда приезжает Ростов. Единственное, слышав что из Ливонии. Не убивай, князь, я тебе денег дам. Дмитрий сапогом оттолкнул от себя купца. Проваливай отсюда, червь, и гляди, слово кому молвишь о наших делах. Приеду, прибью, и никто тебе не поможет. Спасибочки, князь, век за тебя буду молиться. Только как объяснить смерть стражников, то не скрыть, а ли сказать, мол, разбойники напали, а? Живые твои ратники, только связаны. Развяжешь их, предупреди, чтоб молчали. Понял? Купец с облегчением вздохнул. Живы, слава тебе, Господи! А насчет молчания не беспокойся, князь. Никто не прознает, что вы были. Уйди, чтобы я тебя более не видел. Мне бы коня, а то далече пешком-то я заплачу. Ты еще тут? Мне сказать ратникам... Чтобы помогли тебе? Нет, я уже ушел. Меня нет. Акурин побежал зигзагами через огород в рощу. Вскоре исчез из виду. Бессонов спросил Савельева, что теперь делать будем, князь. Упустили мы Ростова и потеряли главное наше преимущество — скрытность. А теперь, когда изменник ведает, что за ним охотятся, спрячется в каком-нибудь Ливонском замке и не узнаешь где, не то чтобы достать. Посмотрим. Без Ростова, живого али мертвого, на Москву не пойдем. Возвращаемся на подворье боярина Воронцова. Путь обратно оказался быстрей. На подворье отряд встречали соратники. На крыльцо вышел и боярин. Савельев подъехал к дому, соскочил с коня, передал по воде служке, поднялся по лестнице. Воронцов спросил. — Что, Дмитрий Владимирович, судя по твоему виду, «Вылазка не удалась?» «Дмитрий предложил. Пройдем в горницу?» «Конечно. Вельможи прошли в просторную верхнюю комнату. Присели на стулья. Савельев отложил в сторону саблю, вытер платком пот с лица. «Ты прав, Андрей Михайлович. Вылазка не удалась. Купца взяли и разговаривали быстро. Стражи его спеленули. Он указал на починок, где обычно гулял пес Ростов. Пошли к починку. Он у деревни Гальма». Боярин кивнул. «Знаю такую деревню. А о починке же слышу впервые, да и не интересовался ранее. Там два дома всего, два двора. В одном кузнец с семьей живет, в другом гуляет Ростов. Сделали все как надо. Подошли скрытно, окружили, налетели, и никого из свиты Ростова, ни его самого, не застали. Я еще когда с работником купца Пагутой у него на хате разговаривал, Чую, кто-то есть рядом посторонний. Проверил, не нашел никого. А там еще кот. На него указал ратник. Подумал, может, и впрямь кот шарахается по двору. Но, как оказалось, помимо кота, на дворе был посланец Ростова к Акулину, Степан Колода. Он слышал наш разговор, узнал об интересе моем к Ростову. Покуда мы готовились к выходу, Колода предупредил князя-изменника об опасности. Тот вбега. Двинулся на юго-запад, там граница Руси с орденом Ливонским у Псковского озера. Кого не допрашивали, никто не ведает, где в Ливонии укрылся Ростов. Из всего сказанного следует, что провалили мы задание государя нашего. Ростов, поняв, что его ищут, теперь так спрячется в Ливонии, что не достать, да и не узна, где логово его. Кули узнали... Повел бы дружину и в Ливонию, и в Литву, и в Польшу, но достали бы изменника и убийцу. То уже дело у Казани, когда ловил Мурзу одного, не без труда, но тогда задание выполнили. А вот ныне простоволосился. И чего делать не веду. Может, подскажешь, боярин. Надельный совет Савельев не рассчитывал, чем ему мог помочь псковский боярин. Но тот хитро улыбнулся. Отчего не помочь хорошим людям поймать убийцу-наследника престола русского?» Савельев посмотрел внимательно на боярина. «Ты серьезно, Андрей Михайлович? Куда уж серьезней. Но как ты можешь помочь?» «Есть у меня хороший знакомец в Ливонии. Рыцарь ордена, управляет одним из приграничных замков. Хоть и живет на окраине, но влияние имеет большое. Он должен узнать, где нашел приют русский князь-изменник. — Кто он? — воскликнул Савельев. — Его имя тебе ничего не скажет. Но, коли есть интерес, то это Фокт, по-нашему, воевода города Кардау, что в 60 верстах от границы, Маркус фон Беннис. Ты можешь послать к нему гонца? — То и собираюсь сделать. На поездку идет дня три-четыре, пусть так, Лишь бы твой рыцарь указал, где прячется Ростов. Маркус сделает все, что в его силах. У вас такая крепкая дружба? Это старая история, князь. И я не хотел бы говорить о ней. Добро. Твои дела — это твои дела. Но гонца следует послать как можно быстрее. В ночь пойдет, дабы до рассвета пройти границу. Там он остановится в одном из местечек у реки Пиуза. После отдыха двинется дальше переправиться через реку. Я не слыхал о такой. Не мудрено. Это не Ака, тем более не Волга, и даже не Москва-река. Я теперь места себе не найду. Придется ждать, Дмитрий Владимирович, коли здесь Ростов сумел уйти. Никогда не прощу себе этого промаха. Не кори себя. Изменник ведь тоже хитер, как обставил дела на Струге. Никто на него и не подумал поначалу. И если бы государь, не имел своих людей в стане ворогов внутренних, у тех же старецких, то и до сих пор Ростов оставался бы вне подозрений. Это так, но все же. Понимаю тебя. Может, мне с гонцом к рыцарю твоему податься? Ты подумал, что молвил. Воевода должен быть с дружиной. И вообще тебе пора помолиться, потрапезничать и отдохнуть. Успокойся, еще ничего не проиграно. Ты прав, Андрей Михайлович. После молитвы и трапезы Дмитрий проверил своих ратников. Объявил им, что дружина остается на подворье до особого повеления. Выход ратников в город строго запрещен. Пришел в опочивальню, лег и тут же уснул. Спал беспокойно. Проснулся, когда за было темно. Оделся, поспешил в горницу. Боярин уже был там. Отдохнул, Дмитрий Владимирович, спросил Воронцов. — Да... Чего теперь ночью делать, не знаю. Уснешь. А нет, так подумай, как пойдешь на Ливонию за князем-изменником, коли узнаешь, где он хоронится. Я и бездум ведаю. Воронцов поднялся со стула. Трапезничать будешь? Нет, — отказался Савельев. Обеденный хватило. Помолюсь и опять пойду в опочивальню или к своим ратникам. Дело твое. Тут, покуда ты отдыхал, человек от князя Бородинского был... «Да? И что хотел князь? Узнать, как дела? Ты уж извиняй, пришлось сказать правду, потому как лгать не приучен. Не за что извиняться тебе, сам такой. Теперь Борис Петрович сообщит царю о нашей неудаче. Зачем ему это? Ему-то, может, и не надо, но государь захочет знать. Князь не послал бы человека, если бы из Москвы не потревожили. Будем надеяться, Дмитрий Владимирович» что, покуда царский гонец возвратится на Москву, ты уже возьмешь Ростова, и досадовать царю будет не на кого. До прибытия гонца князя Бородинского ты ж с триумфом возвратишься домой. Савельев вздохнул. Будет ли так? Подождем, Дмитрий Владимирович. А ничего другого не остается? Несколько дней тянулись, как долгие годы. Дмитрий душой измотался более чем когда-либо. В молитвах он просил Господа помочь ему, и Господь услышал его. Однажды вечером, на пятый день после отправки гонца, слуга боярина подбежал к князю, когда тот проводил учение с дружиной по сабельному бою. «Князь!» — Андрей Михайлович просит зайти к нему. «А где боярин?» «В горнице. Иду». Передав командование Гордею Бессунову, Савельев поднялся в горницу. Хозяин сидел в кресле, Сбоку на лавке ратник, которого до это на подворье Дмитрий не замечал. — Ты звал Андрей Михайлович? — Я пришел. — Вижу, Дмитрий Владимирович, — улыбнулся Боярин. — У меня хорошая новость для тебя. — Нашелся Ростов? — выдохнул Дмитрий. — Да, — ответил Боярин. — Это чтобы ты не мучился, а то смотреть страшно. Но все по порядку, и передаст тебе новость гонец, которого я посылал в Ливонию. Он... Савельев кивнул на Ратника. — Да, — кивнул Воронцов. — Лучший человек. Я не держу его на подворье. — Даниил Старка. Ратник поднялся, слегка поклонился, сел на место. Савельев присел в кресло. — Слушаю тебя, Данил Старка. Ратник взглянул на боярина. — Говори, Данил, разрешил Воронцов. — Ну, повелел ты, князь, ехать до пана Маркуса фон бенниса Я и поехал. Дорога знакомая. Добрался до границы, отдохнул. Пошел дальше. Прошел через реку Пиуза, там, где она сужается и глубины небольшой. Дошел до замка знакомца Бениса, Урмаса фон Гельберта, Венелея. Ну и оттуда, после короткой передышки, в Кардау. Дошел быстро. Рыцарь принял меня сразу же. Выслушал. Тут же ответ дал. Ведает он о князе Ростове. Вот только не знал, что тот замешан в убийстве младенца царевича. А как узнал, ярость его охватила. Я спрашиваю, где прячется Ростов. Он сказал, отдыхай, жди. Выделил комнатенку, коня наказал в конюшню поставить. Я только разоспался, а после трапезы, как прислуга подымает. «Ступай, молвит хозяину в гостевую залу». Пошел. Бенистом там в кресле высоком. Молвит, обитает нужный тебе Ростов в местечке Тарна, что у озера Большого, так они Псковское озеро называют, недалеко от границы. У него усадьба, замка не построил, да и никто он в Ливонии, там своих фоктов хватает. Но усадьба крепкая, помощник, что повсюду с ним, Михаила Чудин с семьей, начальник стражи, так и же с супружницей и детьми рядом с Ростовом, В одной усадьбе проживают. Ключник там и Две девки дворовые, они же стрепухи. Инга Васько, Анита Попова, а так же молодая баба Ирина. Ростов жаден да баб. Пользуется всеми тремя, но более Ириной. Берет ее с собой, куда бы ни поехал. Да ничего странного. Семейство-то свое. Он на Москве оставил. В страже дворовый. У него человек десять. Старшие внутренние стражи, Юрась Каченя. Есть мужик на посылках. Если надо, то Ростов может получить подкрепление, он с некоторыми местными воеводами в приятельских отношениях. Недавно ездил во Псков, что делает нередко, но ныне возвернулся быстро и в тревоге. Сидит в своей усадьбе. Сидел, вернее, когда я в обрат подался позавчера. Вот и все, что узнал о Ростове со слов Маркуса фон Бениса. Савельев встал, перекрестился на образа. «Слава тебе, Господи! Не оставил своей милостью!» Повернулся к Гансу. «А рыцарь Кардау фон Беннис не сказал тебе, как расположена усадьба?» «Нет, наверное, он того не ведает. Но у рыцаря есть свои люди в Тарне. Думаю, надо будет поможет». Савельев взглянул на Воронцова. «Мне надо своим человеком Данилой в замок Маркуса фон Бенниса». Байрин спросил Старка. «Дружина человек двадцать, то возможно, Данил?» «По что нет?» «Границы ныне охраняются так себе, с той стороны разъезды, с нашей така же. Там есть шинок на их стороне, а вернее на спорных землях, прозывается у Георга, потому как владеет им Георг Суви. Часто встречаются наши Ливонские пограничные разъезды, и ничего не ссорятся. Георг берет и рублем, и местной деньгой, Шиллингом и Пфенингом пройти границу можно и большим отрядом. Вот только застанем ли фон Бенниса? Он собирался на торжество к Гельберту, и как раз в этот день. Но место, как его, ну где живет этот Гельберт, Савелев запутался в ливонских названиях, молвишь недалечие от земли Маркуса. Гельберт проживает в Венелее. Это верст восемь от Кардау, где правит Маркус. Ну вот... Всего восемь верст, мы могли бы и там с ним встретиться. Не так-то просто, князь, — покачал головой Старка. Уж коли местная Ливонская знать на торжество собирается, то со всего Востока по меньшей мере, и празднества длятся у них долго. То перы в замках, то пляски всякие по их нему балы. Это когда мужики молодые да кавалеры знатные по местному водят баб, по их нему дам. По кругу, али по прямой, и заныривают под руки друг друга. Чужие для нас забавы, не то что у нас на Руси, гулянка так гулянка, и бабам там места нету, у них все по-другому. Как-нибудь встретимся. Не можно далее без дела сидеть в Обскове и ждать, покуда Ростов убежит еще куда, в ту же Польшу. Надо его в тарни брать. Второго промаха ни царь, ни я сам себе не прощу. Ганец посмотрел на князя. Тот пожал плечами. Делай до них, что молвит князь. Он знает, что к чему. На нем ответственность дюжи большая пред самим государем. Ты же теперь в полном его подчинении. Но хоть ночь выспаться дашь, князь? Старка посмотрел уже на Савельева. Ночь, да. Утром после молитвы и трапезы, жду во дворе. И на том спасибо. Пойду до жены, ждет. Да и сынишка тоже по батьке соскучился. «Ступай, Данил, завтра обговорим, как пойдем», — сказал Дмитрий на правах, переданных ему боярином Воронцовым. Эту ночь Савельев почти не спал, велико было напряжение. Он то забывался в чутком сне, то просыпался. К рассвету поднялся, более не мог лежать. План предстоящих действий он составил еще до полуночи, с той поры и маялся. Как взошло солнце, оделся, помолился, вышел во двор. Прислуга уже была на месте. Служанка, баба лет тридцати, поднесла ему ковш теплой воды. После умывания рушник, с интересом разглядывая вельможу московского. Но не до нее было Дмитрию. Приведя себя в порядок, он поднялся в опочивальню, где вновь принялся обдумывать план похода. Вроде все предусмотрел однако по собственному опыту ведал, что далеко не всегда задуманное воплощается в жизнь, посему вновь и вновь перебирал разные варианты, по сути, убивая время. Наконец поднялись и ратники, все спокойные, хорошо отдохнувшие, готовые к сражению. Столовая прислуга накрыла стол, воины-дружины прошли в домовую церковь, где истово молились, прося Господа не спасать им милость, в благом деле наказания, изменника и убийцы-наследника престола русского. Потрапезничали, вышли во двор, разобрали коней. Появился и гонец боярский Данил Старка. Савельев познакомил с ним Ратников, объявив, что с этого момента Данил будет проводником дружины и одновременно вторым после Гордея Бессонова помощником воеводы. Выход из города Савельев спланировал, как и заход, не всем отрядам, А поодиночке, часть с обозом из двух телек, в которую прислуга боярина уложила большое количество припасов, воды, куда ратники положили пищали, порох, заряды, колчаны со стрелами, не забыли заготовленные заранее пропитанные горючей жидкостью куски пакли. Проводить дружину вышел боярин Воронцов. Он по приветству ратников перекрестил их. Савелев отдал команду. «Бессонов Старка со мной на выезд из города. Вперед!» Первая троица пошла с подворья. Миновали ворота без приключений, вышли к роще. Постепенно подошли остальные всадники, а босс из двух телек. Савельев обратился к Старка. «Куда дали? «Прямо на юго-запад. Пройдем полем, будет деревушка на пригорке. Обойдем. Потом пойдет дорога. Иногда ею пользуются купцы» что тайно завозят товары в Обсков, Новгород и даже на Москву. Веди, а хранение князь выставлять не стал. Оно было не нужно, покуда шли по земле русской. В полдень вышли к смешанному лесу, что тянулся полозой вдоль глубокого оврага. Старка сказал, «Это и есть граница. Теперь бы на разъезды, что с нашей, что с той стороны не налететь. Хлопот с ними не оберешься. Если с нашим, понятное дело, договоримся...» — Тут для ливонцев твоя грамота, — Савельев показывал проводнику особую грамоту. — Все одно, что лист подорожника, в них свои законы. — Может, разделимся? — предложил Савельев. — Не. — Но Иртау малый послать вперед не помешает, — Дмитрий окликнул Баймака и Агиша. — Те подъехали. — Анвар, — взглянул Савельев на Баймака, — надо бы дойти до леса, посмотреть его, так же овраг. «Вопрос дозволь?» — спросил татарин. «Давай. Лес смотреть, потому что там привал делать будем?» «Нет, Анвар, потому что по лесу этому проходит граница. Вот пройдем ее. Отойдем туда, где разъездов нет. Будет привал. Викши, я уразумел тебя». Татары пошли к лесу, дружина спешилась, спустилась в неглубокую балку. Наверху остались только Савельев, Бессонов-старший и Старка. Дмитрий спросил проводника. «До реки, как ее? Пиуза», — подсказал проводник. «До реки Пиуза от границы далеко?» «Это смотря где выходить. Ближе к Кардау. Верс десять, потому как пойдем на запад. Броды на этой реке есть?» «А кто и знает? Может, и есть? Я таких не ведаю. Переправляюсь в «Понятно». Татары скрылись в лесу. Не было их довольно долго. Солнце пошло к закату. Но и сигнала тревоги они не подавали. Наконец показался Агиш. Он галопом погнал коня к балке. Подскакал, доложил. Посмотрели лес, овраг. Никого, кроме птиц до да зверушек мелких. Баймак велел передать, коли задумали переходить границу, то можно идти. Он смотрит. Разъезды, коли объявятся, заметит, даст сигнал. Три крика кукушки. Понял, ты с нами? Или в обрат пойдешь к Баймаку? Со всеми. Добро. Савельев подал команду, дружина поднялась. Лошади не без труда вытащили телеги. Дмитрий приказал. Идем к лесу, проходим его, за ним овраг и удаляемся от границы. От границы? Спросил Горбун. Да, Осип, лес этот и есть граница. а а равнодушно ответил Ратник. Пройти ее, границу эту. «Надобно быстро. Готовы?» Ратники и возницы согласно загалдели. «Вперед!» — махнул рукой Дмитрий и ударил коня. «За воеводой все остальные. Прошли поле. В лесу встретил баймак. Довел до оврага. Там встали ненадолго. Осмотрелись. Вошли во враг. Из него в поле и дальше к роще. Тень от деревьев стала уже такой же, как сами деревья». Савельев подозвал Старка. «Как мыслишь, Данил, здесь можно устроить привал? Если где и можно, то только здесь. Далее пойдут деревушки местные, их местечками называют. Ну и потом река. До темноты надо переправиться». «Сами-то переправимся. А обоз?» «Обоз», — вторил задумавшись Старка. «Да, с ним тяжельше. Хотя, коли под телеги бревна толстые подвязать, то они станут плотами, лошади вытянут. Бревна? Тогда их надо рубить здесь? Да, там будет негде. И тащить с собой? Что такое подва бревна для ломовой лошади? Даже с телегой? Протащит. А хватит двух бревен на телегу? На берегу Ивы полно. Нужно будет подложим. Добре. Привал всем. Бессонов повторил команду и тут же добавил. На охранении Крам Гордай и Рустам Туран. Служивые татары скинули суммы, разошлись в разные стороны. Они знали, где вставать, дабы видеть округу. Остальные спешились, разобрали продукты, бурдюки с водой, помолились, принялись есть. После отдыха дружина продолжила путь. Продвигались по местным землям осторожно, использовали рощи, балки, обходили деревеньки, вышли, наконец, к реке. В этом месте берега разросли ивой, кустами и крупными деревьями. Дмитрий послал татар посмотреть глубину. Она оказалась не более трех локтей, меньше роста ратника. Течение сильное, но не настолько, чтобы унести коня с ратником, и тем более лошадь с телегой. Под телеги подвязали бревна, срубленные в рощи, добавили ивовые вязанки, начали переправу. На ту сторону перешла половина дружины, За ней последовал обоз. Телеги сносило по течению, но лошади, управляемые возницами, справились. Выкатили на противоположный берег телеги. В завершение переправилась и вторая половина дружины. Время сменить рубахи и штаны Савельев не дал. ходу все высохнет. На закате солнца дружина подошла еще к одной роще. Здесь росли в основном хвойные деревья. Из рощи был виден город, обнесенный деревянной крепостной стеной. Храм посредине, выше на пригорке, замок, тоже за оградой. Проводник указал на город. Кардау, вочный рыцаря Маркуса фон Бенниса. Что делаем дальше? Всей дружиной идти в Кардау нельзя. Стража крепостная увидит, поднимет мост, вызовет подкрепление на стены. Покуда разберутся, что к чему, стемнеет, после не подпустят». «Что предлагаешь, Данил?» Старко посмотрел на Савельева. «Так я же известный тут человек. Не единожды приезжал по поручению боярина Воронцова. Только, князь, не пытай, что за дела у Андрея Михайловича с фон Беннисом. И не думаю. Так вот, иду я к воротам. Меня пропустят. И, коли рыцарь в замке, сообщи ему о дружине и о деле твоем». «О том, что нам надо, не говори», — подумав, наказал Савельев. «Не надо». Просто молви. Прибыла, мол, дружина от боярина Воронцова. Дело серьезное, но о нем с рыцарем будет говорить пока только воевода. Можешь представить меня. Добре. Ожидайте. Данил Старко выехал из рощи и погнал коня к башне, ворота которой служили и подъемным мостом через глубокий ров, наполненный водой. Солнце ушло за горизонт. Начало быстро темнеть. Гонец как уехал так и остался в городе Ливонском. Стемнело. Бессонов спросил. «Может, помолимся да потрапезничаем?» «Дмитрий Владимирович, погоди, Гордей. Надо дождаться Старка». Гонец появился, когда на небе вместо солнца взошла луна. Въехал в рощу и сразу к Савельеву. «Долго, да? Не быстро. Ждать рыцаря с охоты пришлось. С охоты, молвишь?» Но никто не въезжал, не выезжал в ворота крепости, кроме тебя. Старк улыбнулся. — Так у Маркуса фон Бенниса выезд из ворот замка с обратной стороны. Вот оно что, дождался? Иначе не вернулся бы. — Что скажешь? Маркус фон Беннис всегда готов принять у себя людей боярина Воронцова. Савельев посмотрел на Старка. — Значит, едем в крепость? — Ну, погодь, кажись, мост поднимают. — — Пусть. Мы должны въехать в замок, через те же ворота, что и фон Беннис, А для того надо объехать Кардау. Это недолго. В замке рыцарь сразу же примет тебя, князь. Выслушает. Обещал помочь, коли то будет в его силах. — Благодарствую, Данил. Савельев обернулся к дружине. — Сбор? Ратники вскочили на коней. Как и ранее, Савельев кивнул Старка. — Види, дружину, Данил. — Да, князь ответил проводник и доверенный человек боярина воронцова дружина двинулась в обход ливонской крепости кардау